Глава 17 «Что за шутки? Кто там? Волк, это ты?» За дверью была тишина. Если там воры или вандалы, они с легкостью проникнут в дом через окно. Страх мягкой когтистой лапой взял за горло. Я понимала, что из магов в доме лишь я, да маленький ребенок. Бус и Тоби временно недоступны для этого мира. Что я умею? Лечить животных и фамильяров. «Если сюда ворвутся, то я не смогу дать отпор». «Волк!» — мысленно закричала я, ни на что не надеясь. «Твоя хозяйка в опасности!» А в ответ — тишина. «Лес далеко, даже если он уловил мой крик, то пока добежит». Слушая тихий скрежет, на цыпочках прошла на кухню, осмотрелась и, схватив тяжелую сковороду, двинулась обратно. Нельзя было допустить, чтобы нарушитель спокойствия добрался до девочки. Я собиралась обороняться всеми силами. Прислонившись к стене возле двери, замерла, ожидая, когда странному посетителю надоест скрестись, и он начнет действовать. Неожиданно все прекратилось, а я медленно опустилась на пол. Сковорода тихо ударилась о деревянные доски. Облегченно вздохнув, прикрыла глаза. Уходить я не собиралась, как и спать, но через время глаза сами закрылись о себе давала знать усталость последних дней. Ох, как утром у меня болели спина и попа, ноги покалывала. Поднимаясь и кряхтя, словно старушка, проклинала ночного гостя. Сковорода так и осталась лежать на полу. Выглянув в окно, осмотрела задний двор. Было пусто. Приоткрыв дверь, бросила взгляд на порог, пожала плечами, закрыла и поплелась в ванную комнату. Мне просто необходим был теплый душ. Стоя под упругими строями воды, размышляла, как жить дальше. Сегодня же нужно поговорить с волком по поводу охраны наших с дочкой жизней. Сидеть каждую ночь со сковородой под дверью — такое себе удовольствие. Вторым пунктом новой жизни в Чараите был поход по магазинам. Нужны были не только продукты, но и кое-какая утварь, бытовые вещи, шампунь, мыло, расчески. Стоило прикупить по платью мне и девочке. Как же приятно стоять под строями теплой воды, даже выходить не хочется, но нужно. Легкий завтрак, наряды и вперед знакомиться с новым для нас свенди городом. Где-то глубоко внутри билась мысль, что нужна работа, но какая? Мне было совестно назвать себя лекарем, но на сегодня в магическом мире я умела лишь это. Радовало одно, что нет необходимости именно сегодня искать работу. При умеренных тратах... «Денег хватит на несколько месяцев, но и сидеть сложа руки не стоит». «Мамочка, там волк в дверь скребется, я впущу!» — постучав, прокричала Венди. «Нет, подожди!» — крикнула в ответ, выключая воду. Выскакивая из ванной и накидывая халат, поскользнулась и чуть не упала, больно ударившись коленом о раковину. Зашипев гремучей змеей, выскочила за дверь. Не успела лишь на мгновение, дверь была открыта, и в нее заходил счастливый волк, на спине которого лежало несколько шкурок. Да, именно шкурок. Мяса он не принес. Это зачем? При виде добычи вопросы о том, почему тот так поздно вернулся, забылись. «Имя». Он ткнулся носом в мою руку, а шкурки плавно упали на пол. «Барсик!» — выкрикнула Венди, закрывая дверь. «Кто?» — улыбнувшись, посмотрела на девочку. «Это же кошачье имя». «Волку нужна более благородная». «Я всегда хотела котеночка, надулась малышка. «Имя?» М -м «Скай?» «Оками?» «Ширу?» стала накидывать сходу. «Скай!» — тут же откликнулся волк. «Ох, неужели могу говорить нормально? Спасибо, хозяйка, наконец-то окончательная привязка». «Ничего себе!» — уставилась на хищника. «Я думала, что ты просто молчун. А мясо где?» перевела разговор, глядя на упавшие собольи шкурки. «Вы будете есть лесного оленя?» Волк удивленно сел и склонил голову. «Я выменял у темного мага оленя на шкурки». «Как выменял? Ты умеешь торговать? Мои стереотипы, познания о диких магических животных, как угодно это называйте, рушились». «Маги не гнушаются нанимать магических животных для охоты или грязных дел. Неплохо за это платят». Чем платят? В голове возник образ, как человек отдает волку мешок с деньгами. Магией. Зачем мне деньги? Так что насчет оленя? Приносить в следующий раз? Шкурки можно продать. Я проверил. Они очень хорошо выделанные, мягкие. Или обменять на нежную курятину, свинину, баранину. Ты прав. оленя нам пока рано пробовать. Лучше шкурки поменять. Спасибо. Я обратила внимание на волчью ногу. Гипс отсутствовал, как и швы. Красноватый шрам затягивался шерстью. «Он сам исчез», — правильно оценив взгляд, ответил Скай. «Я так рада, значит, поправляешься», — погладила волка по голове. Как бы я не хотела пугать Венди, но пришлось рассказать о ночном происшествии. Скай с грустью сказал, что не слышал моего зова. Пообещал, что ближайшие дни не пойдет на охоту, если только побегать не вдалеке позавтракав, оделись и вышли на улицу. Утреннее солнце ласково дотрагивалось до кожи. Поймать извозчика на нашей улице не составило труда. В небольшой корзинке, найденной на кухне, поместились Бус и Тоби, оставлять их дома никто не собирался. И не только потому, что незваные гости шастают по ночам, но и из-за обозленного бывшего хозяина Тобиаса. Я была уверена, что он так просто не отступит. Мужчина, сидящий на козлах, поинтересовался, куда нас доставить. Присутствие «Ская» рядом со мной не вызвало вопросов. Я честно ответила, что недавно переехала на эту улицу и в этот город, поэтому нужна его помощь. Услышав, что мне требуется купить, тот приподнял брови и тут же ответил, что лучше центрального городского рынка места не найти. Извозчик оказался приятным разговорчивым мужчиной поэтому решилась у него спросить про шкурки и даже показала их, размотав чистую ткань, в которую те были завернуты. «Красивые», — оценил мужчина. «Но вы знаете, хорошие цены сегодня вам не дадут. Но вот в выходной день, в субботу, проходит ярмарка, будут торговцы из столицы, возможно, заглянут богатые купцы из других городов. Есть шансы получить хорошую цену». Поблагодарив, мы вышли возле рынка. Извозчик спросил, через какое время мы собираемся возвращаться, на что я пожала плечами. Рынок был неархаическим, как я себе фантазировала в голове. Возле ворот предлагали за небольшую плату взять тележку, нанять носильщика и даже проводника, который знал рынок как свои пять пальцев и с легкостью ориентировался, где, что и сколько стоит. Услуга стоила недешево, но так как мы нуждались во многом, один раз решила разориться. Расплатившись Тут же получила тележку на колесиках носильщика, который эту тележку будет толкать, и очень разговорчивого юношу, в руки которого перекочевал список покупок. «Госпожа, вы правильно сделали, что доверились мне», — вчитываясь произнес парень. «Одни вы бы до вечера провозились». «А с вами?» — поинтересовалась в ответ. «Со мной от силы до обеда. Ой, даже пообедать можно на рынке», — он тут же поднял палец. «На рынке три кафе и один ресторанчик с домашней едой. Советую его. И не потому, что там готовит моя любимая мама, а потому что все блюда свежие и безумно вкусные. Если вам не понравится еда, то я съем свою шляпу». Он дотронулся до головного убора. «Я вам верю, Рональд. Зовите меня Рон», — улыбнулся юноша. «Я вам верю, Рон, но сначала покупки. Еда потом». Так как день был рабочим, народа было немного. Мы шли быстро, но я все же успевала смотреть по сторонам. Примерно через час Венди начала вздыхать, как бы показывая, что устала, но вслух ничего не говоря. Еще через полчаса у меня в глазах начало двоиться от количества просмотренных магазинчиков. Пожаловавшись Рону, что мы с дочкой устали, попросила его отвезти нас в ресторан. Тот с радостью согласился. Молчаливый носильщик толкнул за нами тележку. Ресторан соответствовал рекламным словам молодого человека. Он был уютным. Среднего возраста женщина выглянула из кухни и поприветствовала Рона. Он же в ответ крикнул, что сейчас работает и не может остаться. Видя, что Рональд не врал и на самом деле является сыном хозяйки ресторана, решилась выдать тому немного денег для покупок. Тот удивленно на меня посмотрел, поблагодарил за доверие, сказал, что докупит недостающие продукты и вернется. Носильщик с телегой остался снаружи, напротив окон. В тележке на самом дне лежал большой мешок муки, на него сверху поставили сахар, соль, крупы, масло подсолнечное, кусок сливочного масла. В плотном мешке лежало мясо, курица, свинина и говядина. Три десятка яиц соседствовали с фруктами и овощами. Отдельно лежали специи. Рональд обещал купить дрожжи, рыбу и так по мелочи. После плотного обеда оставалось купить хозяйственные товары. Мыло, шампунь, порошки. Я поняла, что сегодня точно не будет сил на поход в дамский магазин. Переоценила себя. Продегустировав несколько блюд, я готова была каждый день есть в ресторанчике матушки Рона. Все было настолько вкусно. Мы заказали овощной салат с ароматной заправкой, куриный домашний суп, блюдо, очень похожее на голубцы, и графин с компотом. По моей просьбе носильщику, что ждал на улице, вынесли попить. Венди, если ты сильно устала, то давай завтра продолжим покупки. Осталось немного. вернемся и не спеша докупим». «Нет, я поела и полна сил», — улыбнулась малышка, прижимая к себе медведя. Посмотрев на такую заботливую хозяйку, устыдившись, погладила волка по голове, перевела взгляд на Тоби, но решила уделить ему побольше времени, когда окажемся дома. Все для магии», — прочитала вывеску на двери магазина. «Госпожа, желаете зайти?» — услужливо спросил Рон. «Я очень желала. А как не желать, если это связано с магией?» «Очень хочу», — не стала отпираться. «Но завтра». Заглянув через законное стекло внутрь, увидела много полочек, на которых стояли книги, колбы, вещи. Скользнув взглядом дальше, наткнулась на встречный взгляд нахмурившегося незнакомого мужчины, смутившись, отпрянула и поспешила за покупками.